Лари, Нивы. Дождусь. На Плутоне ночь. Линия горизонта, резкая и отчетливая, пересекает поле моего зрения. Ниже этой изломанной линии серовато-белая пелена снега в тусклом свете звезд. Выше космический мрак и космическая яркость звезд. Из-за неровной цепи зубчатых гор звезды выплывают и поодиночке, и скоплениями, и целыми россыпами холодных белых точек. Медленно, но заметно движутся они. Настолько заметно, что неподвижный взгляд может уловить их движение. Что-то здесь не так. Период обращения Плутона велик. 6,39 дня. Течение времени, видимо, замедлилось для меня. Оно должно было остановиться совсем. Неужели я ошибся? Планета мала, и горизонт, поэтому, близок. Он, кажется, еще ближе, потому что расстояния здесь не скрываются дымкой атмосферы. Два острых пика вонзаются в звездную россыпь, словно клыки хищного зверя. В расщелине между ними... Сверкает неожиданно яркая точка. Я узнаю в ней солнце, хотя оно и без диска, как любая долгая тусклая звезда. Солнце сверкает, словно ледяная искорка между замерзшими вершинами. Оно выползает из скал и слепит мне глаза. Солнце исчезло. Рисунок звезд изменился. Видимо, я на время потерял сознание. Нет, тут что-то не так. Неужели я ошибся? Ошибка не убьет меня, но она может свести меня с ума. Я не чувствую, что сошел с ума. Я не чувствую ничего. Ни боли, ни утраты, ни раскаяния, ни страха. Даже сожаления. Одна мысль. Вот так история. Серовато-белая на серовато-белом. Посадочная ступень, приземистая, широкая, коническая, стоит, наполовину погрузившись в ледяную равнину, ниже уровня моих глаз. Я стою, смотрю на восток и жду. Пусть это послужит вам уроком. Вот чему приводит нежелание умереть.